«Но если действующий лорд, тот, кто контролирует людей в чёрном, почему он нанял вас?» — вымолвил Гаури, выслушав историю. «А они говорят, если ты можешь что-то использовать, используй это», — сказала она, и, добавив немного бренди в чай, отпила из кружки. «Если бы я пробыла в замке чуть подольше, я бы во всем разобралась, но теперь уже ничего не поделаешь». «О, значит ли это, что вы что-то расследовали, когда столкнулись с нами?» В ответ на моё предположение она молча кивнула. В комнате, куда мы проникли, был спящий старик. Он был отравлен. Бравим и Линов скинулись. Я думал, это был настоящий лорд Лонгмэр. Так, значит, та история о том, что у него хотят отнять положение, была правдой. Хм, сказал Гаурия задачно. Если это правда, то кто тогда чёрт возьми этот Ловас? Он вня всякого сомнения врак, бросил Люк через плечо. Но что меня больше беспокоит это парень в маске. Это ещё кто такой? Ну, он кажется нам не враг, но не знаю. А что если это какой-нибудь агент короля? Ему было бы выгодно использовать нас, чтобы потрепать нервы Лааваса. Но в таком случае он не будет полагаться на нас. Или я думаю, что сын лорда Байтам сумел выжить и куда-то сбежать. А этот парень его подчинённый. Тогда понятно, откуда он всё знает о происходящем. Но если это так, то после того, как он использует нас по полной и славасам будет покончена, не захочет ли он заткнуть нас, чтобы люди ничего не узнали о случившемся? «Любым способом». «В таком случае лучше нам не считать его союзником». «Проще всего будет...» «Почесал голову Люк, взглянув на Мелину. «Выбраться из города и сообщить королю о том, что происходит. И мы оставим всё его людям». «Так значит, ты не против отправиться предупредить его?» «Один?» «Мелина!» От холодных слов Мелин и Люк был готов расплакаться. «Ну, теперь, когда мы всё услышали, что нам делать?» Спросил Гаури, криво улыбнувшись, как будто он уже знал мой ответ. «Мелина!» На моём лице заиграла улыбка. Я разберусь с любым, кто посмеет наезжать на меня. Кошка это ложка или лорд? Значит, решино, произнесла Мелину, не изменив тона. Олег вызывающе улыбнулся. Мы подождём, пока всё не успокоится, и затем контратакуем. Что за скукотее, что ты предлагаешь? Отправив в рот оставшийся кусок бычьего рога целиком, я встала. Сейчас пойдём и вломимся. Ночь в Солории была необычайно оживлённой. Учитывая всё, что творилось последние два дня, эта встревожность города была неудивительна. Множество зевак собралось в местах, где мы сражались. Стражи старались удержать людей в отдалении, чтобы можно было исследовать места происшествия. Мы увидели всё это, летя в ночном небе. Нашей целью был тот храм, в который проникли ранее я и Гаури. Однако сегодня всё было несколько по-другому, нас теперь было не двое, и, что самое важное, сейчас мы направлялись туда не за ответами, а сражаться. Была вероятность того, что там в подвале могло быть что-нибудь важное, например, оборудование по созданию химер человека и мазокола, таких как Зорт и Зэйн. Наша цель уничтожить всё. Конечно, мы подумывали над тем, чтобы просто вторгнуться в замок, прижать Лаваса, выбить из него признание и заставить его заплатить за всё хорошее. По правде сказать, это я предложила такой план, но Мелина запротестовала. Насколько мы знали, Лавас был более чем подозрительным типом, однако твёрдых доказательств против него у нас всё-таки не было. Мелина сказала, что мы не могли пойти на такое, пока существовало вероятность, что это не Лаавас стоял за заговором. Также Мелина холодно прервала меня, когда я упомянула, что если Лаавас окажется невиновным, то мы просто можем сказать «Ой, простите, ошибочка вышла! Хо-хо-хо!» Вот почему мы выбрали целью эту фабрику. Какие бы тёмные секреты не скрывал Лаавас, было ясно, что это место было важной базой людей в чёрном. Мы могли бы убить двух зайцев одним выстрелом, ослабив противника и получив какую-нибудь информацию о восстании. что важное место могло сейчас пустовать, потому что люди в чёрном, включая Зайна, скорее всего, покинули свои посты, чтобы доложиться их боссу. Так как мы только недавно сражались, они не должны были сейчас ожидать нашей атаки. Так что была большая вероятность застать их врасплох. В общем, это был хороший шанс для нас. Вот оно, тихо пробормотала я внутри воздушного барьера. Там стояло здание, похожее на храм с куполообразной крышей. Управляя своим заклинанием, я направила нас к нему. Хотя из-за темноты и завихрений воздуха барьера, окружавшего нас, было трудно определить число стражников, я сумела понять, что их было меньше, чем в прошлый раз. Мы приземлились на крышу. «Мелина, сотвори ещё один воздушный барьер вокруг нас». «Зачем?» «Шум!» Кажется, она уловила мою мысль и создала барьер. А затем... «Дам брас!» «Бабах!» Сила заклинания обрушила крышу под нами внутрь здания. Грохот был полностью поглощён воздушным барьером. Мы спустились вниз, использовали летаться, как и в прошлый раз, здесь царила тима, но теперь мы могли не сдерживаться и действовать грубо. Как только я собралась сотворить заклинание света, внезапно раздался громкий шум. Что случилось? Вэ, не двигаться. Дверь, ведущая из комнаты, распахнулась, и внутри с воплем ринулась толпа стражников. Как они нашли нас? Может, заглушили звук? Может быть, они услышали, как упала груда обломков? Саркастично ответил Люк на мой растерянный возглас. Чёрт. Вот оно как. Барьер мог заглушить грохот лишь снаружи над крышей, но он не был способен погасить звук рухнувших внутрь здания обломков. Наверное, здорово грохнуло. Хм, бесполезно, сожалея о случившемся. Я быстро сотворила заклинание и швырнула его в солдат, которые приближались к нам размашистыми шагами, расшвыривая скамье. А ось не. Хлоп, хлоп. Солдаты рухнули на пол один за другим, как костяшки домино. Похоже, среди них не было магов, подобных Зейну и Зорду, так как они с лёгкостью погрузились в глубокий сон. В комнату ворвались ещё солдаты, но я и Мелина усыпили и их. Тех же, кто избежал действия заклинаний, вырубили Гаури и Люк. В конце концов, кроме нас в комнате остались лишь бессознательные тела, редком лежавшие на полу. В прошлый раз здесь было ещё два человека в чёрном, но не сейчас. Можно было подумать, что это просто совпадение, но не стоило исключать существование другой причины их отсутствия, о которой мы могли не знать. Например, они могли готовиться к нашему приходу где-нибудь в подвале. Как бы там ни было, я начала творить следующее заклинание. Свет. Яркий шар вспыхнул в моей руке. Я запустила его под потолок, где он завис, освещая убранство здания. В комнате стояли ряды скамей, между ними в центре комнаты был проход, и ещё там был алтарь, стоящий перед статуей бога. Здание очень походило на храм. Даже приглядевшись внимательнее, я бы ни за что не подумала, что это фальшивка. Не будь здесь этих стражников. Наверное, здесь где-то была секретная дверь, но я не хотел тратить силы на бессмысленные поиски. Дам брас. Бум. Я ударила по полу усиленным заклинанием. На нём появилась лишь голая земля, обрамлённая обломками пола. Черт, не здесь. Я надеялась, что моё заклинание откроет проход к скрытым помещениям внизу, и тут же сотворила ещё одно заклинание. Ты же не собираешься взрывать всё вокруг магии, пока не найдёшь нужное место, не так ли? спросил Гаури с бледным лицом. Конечно же, я не собиралась делать такие глупости. Я хлопнула ладонью по развороченному полу. «Бефис Брэнк!» Свои туннели копательной магии я создала длинный и узкий проход в земле. Я полагала, что если как следует прицелиться, то с нескольких попыток у меня получится найти спрятанные помещения. Но тратить Бефис Брэнк еще раз не понадобилось. Хватило и одного раза. «Попало!» В конце туннеля, который я только что прокопала, виднелся слабый свет — Как я и подозревала, эти помещения были спрятаны весьма глубоко. Использовав заклинание ещё раз, чтобы расширить тоннель... Погодите секунду. Почти собравшись нырнуть в дыру на полной скорости, использовав левитацию, я передумала... Созорила вместо этого другое заклинание. И отправила его в тоннель. Огненный шар! Бум! Странясь угасающего пламени, Люк и Мелина влетели в тоннель, использовав левитацию. Гаури и я последовали за ними. На другом конце тоннеля не было ничего, кроме прямого коридора, участок стены был обруглен моим огненным шаром. Я сотворил это заклинание, так как у меня внезапно возникло ощущение, что мы идём прямо в ловушку, но здесь никого не было. С другой стороны, а только что, скорее всего, пригласило ещё больше врагов звуком взрыва. Как бы там ни было, в узком коридоре нам пришлось бы тяжело, если бы враги напали на нас с мечами наголо. Так что нужно было быстро куда-нибудь убираться. Я сотворил заклинание вновь. Дамбрас! Бум. Я наугад снесла одну из стен, и интуиция меня не подвела. За дверью в стене было довольно большое помещение, и мы ринулись внутрь, не проверив сначала, что внутри. А? А? В комнате было пять человек, носивших одежды чародеев, на их лицах читался страх. Они замерли перед нами, широко распахнув глаза, на тех магов, которые разносится вокруг они не походили. Кажется, это были простые исследователи. Но там были не только чародеи.